Сироп. Чесночный сироп – прекрасное средство, полезное маленьким детям и пожилым людям при кашле, ларингите, танзелитах, фарингитах. Существует два способа приготовления чесночного сиропа. Сироп первый. Полстакана очищенного и мелко нарубленного свежего чеснока положить в эмалированную кастрюльку и залить свежим темным медом или кленовым сиропом так чтобы жидкость полностью покрыла чеснок поставить на огонь и аккуратно перемешивая нагревать на медленном огне пока весь чеснок не растворится в сиропе примерно 20 минут накрыть крышкой И снова нагреть, постоянно перемешивая, чтобы сироп не подгорел. Во время кипения в сироп можно добавить дистиллированной или талой воды. Сироп снять с огня, отфильтровать и хранить в холодильнике. Для маленьких детей доза по одной чайной ложке. Для взрослых по одной столовой ложке через час. Сироп второй. Способ его приготовления похож на способ приготовления первого сиропа. Однако второй сироп содержит некоторые дополнительные компоненты. Одна чайная ложка размолотого или порошкового чеснока для обезболивания. Полторы столовых ложки коры вяза или корни алтея аптечного порошка при заболевании горла, бронхов и легких. Полторы столовых ложки порошка корни женьшения для повышения общего тонуса организма. Оба способа приготовления сиропа были разработаны фитотерапевтом из Аризоны, моим другом Лолитой Томас. Я с успехом применял сироп из чеснока сам и рекомендовал его своим пациентам.